Глава 17 Вечером того же дня, когда состоялся мой с самом поединок, ко мне в комнату пришла Астра. Я видел, что она пыталась ко мне прорваться еще на арене, но я поспешил уйти раньше, под предлогом того, что мне тоже требовалась помощь целителя. По общепринятому правилу, услуги лекаря оплачивала проигравшая сторона. Так что Рот и Матирос сейчас, вероятно, очень гневался на меня. Мало того, что они потеряли одного мужчину, в обучение которого было вложено немало золота, так еще и раскошелились на лечение его убийцы. Но это была исключительно экономическая сторона моей победы. Сторона же эмоциональная, что несостоявшийся жених Астры был чьим-то сыном, чьим-то братом, дядей или племянником, меня нисколько не трогало. Этот человек целенаправленно шел убивать заведомо более слабого противника, ребенка, которому только исполнится 12 лет. И получил этот аристократ ровно то, что заслуживал. Ему самое место в каком-нибудь адском доминионе. А если его родня чем-то недовольна, то свои претензии пусть предъявят Нойру Атерна. «Как ты себя чувствуешь?» С порога накинулась на меня девчонка, пристально выискивая на моем лице симптомы недомогания. За ее плечом неловко переминался Ера, сверкающий глуповатой улыбкой. «И вам привет!» Легкомысленно помахал я им. «Проходите, не стойте в дверях!» Посторонившись и впустив молодых аристократов в нашу состалом комнату, я уселся на стул, а гостям предложил расположиться на кровати. Коротко обменявшись приветствиями со здоровяком, ребята снова обратили свои взоры на меня. «Как твоя рука?» Снова затронула эту тему рыжеволосая. «Правда, на этот раз уже куда более спокойно, видя, что на тяжелораненого я не очень ты и похож». «Неплохо!» Честно ответил я и для убедительности покрутил кистью. «Целитель колдовал надо мной достаточно долго. Половина ладони только онемела но мне сказали, что это должно через некоторое время пройти». «Да», — кивнул Эстуан. «Я слышал, что плоть заживает быстрее, чем каналы жизненной энергии, поэтому так и происходит. Я лишь пожал плечами, предпочитая не спорить с ним. Ведь я из своих занятий по целительству уяснил, что здешние эскулапы под этим таинственным термином подразумевают простые нервы». «Как тебе удалось победить?» Спросила Астра, не сводя с меня взволнованного взгляда. «Просто повезло, а вот остальные так не считают». Вмешался Ера, за что был награжден недовольным взглядом от Рыжеволосой. «За твоим поединком следило очень много глаз, и большинство уверено, что ты подловил Дексама да примет в орган его душу». «Так то, что он попался на мою уловку, это и есть везение». Невозмутимо парировал я. «Разве нет?» Эстуан не нашелся, что мне возразить. Вместо этого он только развел руками, подтверждая справедливость моих слов. «У матираса было много друзей, Данмар», — предостерегла меня Астра. «Они наверняка теперь захотят отомстить за него. И много ли найдется теперь желающих бросить мне вызов? После того, как их приятель напитал своим дерьмом и кровью песок арены?» С некоторым вызовом поинтересовался я, словно эти гипотетические друзья уже поджидали меня, точа свои клинки. «Но они ведь могут попытаться навредить тебе из-под тишка», — выдвинул догадку Ера. «В темном переулке или капли яда в бокале?» «К счастью, я не питаюсь, где попала, слегка улыбнулся я. «А в темноте безлюдного переулка мне даже легче биться, чем на светлом просторе арены». «Ты только не пострадай от своей самонадеянности», — попросила юная Персус. «Я ему тоже об этом постоянно твержу». Пробосил вдруг остал, впервые на моей памяти подавая голос по собственной инициативе в присутствии высокородных. «Кстати, мой огромный друг!» Переключился я на него. «Сколько ты сумел заработать на азартных, но наивных зрителях?» <рекленно> Воитель замешкался, бросая опасливые взгляды на Астру и ее спутника. «Может быть, я потом тебе скажу? Там еще почитать надо...» «Вроде как...» «Не бойся!» — подбодрил я его. «Это же мои друзья! Им можно доверять!» <къем> «Пока что мне заплатили девятьсот акатов. «Ого!» — удивился Ера. «Это же целое состояние!» «Ты затеял это все ради ставок!» Моментально среагировала девушка, бросив на меня испепеляющий взгляд. «Ты же мог погибнуть, дурак!» Я хотел было ответить Персу что-нибудь успокаивающее, но остал, как оказалось, еще не договорил. «И еще полторы тысячи акатов. Мне задолжали представители тринадцати разных фамилий». Закончил он, чем избавил меня от необходимости реагировать на брошенное обвинение. <свист> эстоан присвистнул, проводя в уме хитрые арифметические подсчеты. «Вот это у тебя талант, Данмар». «Можно сказать, ты получил щедрую контрибуцию за свое ранение». «Ага-ага», га поморщился я, красноречиво касаясь перементованного запястья. «Вот если б мне Рот и матирас выплатили эти деньги, тогда да...» «А почему ты вообще об этом заговорил?» С подозрением глянула на меня Астра. «Зачем перевел тему на золото? Затем, друзья мои!» Наставительно поднял я палец. «Чтобы вы не считали меня чистолюбивым дурачком! Если б мне не был нужен этот поединок, то он бы и не состоялся!» Дексам мог сломать ногу, оступившись в темноте. Или внезапно захворать животом. Его могли прирезать или отравить недоброжелатели. И Матира смог вообще бесследно исчезнуть в конце концов! «Ты... Неужели ты на самом деле способен такое провернуть?» Ошарашина спросил Ера, преисполняясь не сколько осуждением, сколько легким восхищением. А вот Астра, напротив, нахмурилась и глядела на меня с холодком и отстраненностью, словно я подорвал ее доверие к себе. «Человек, спасающий свою жизнь, вообще способен на многое!» Философски изрек я. Ребята еще некоторое время пробыли в нашей комнате, делясь новостями последнего дня. Особое место в нашем разговоре занимала моя победа и паутина слухов, что протянулась от нее во все стороны. «Шутка ли? Ребенок убил владеющего!» Звучит как глупый анекдот. Многие из тех, кто об этом слышали, вообще отказывались верить в нечто подобное. И только появление делегации Матиросов, которая прибыла в девинатории за телом парня, превратило сплетни в быль. Несколько скомкано попрощавшись, аристократы поспешили покинуть мою скромную обитель. И я, видя, что Астра все еще пребывает в некотором разочаровании от моих слов, попросил ее задержаться ненадолго. «Что такое, Данмар?» Спросила она почти обычным тоном, за ширмой которого я все же расслышал намеки на подавленность и угнетенность. «Я не хотел озвучивать это преера, проговорил я, понизив голос, чтобы я остал не смог нас услышать. «Но ты должна знать, почему, по-твоему, я на самом деле вышел на арену против Дексама?» «Ты хочешь сказать, что не из-за золота?» — несколько рисковато спросила девушка. Да, конечно нет». «Разве я так сильно похож на нуждающегося?» «Откуда ж я знаю?» «Просто поверь на слово». «Хорошо», — согласилась рыжеволосая. «Тогда почему же?» «Из-за тебя». «Что?» Брови Астры, помимо ее воли, взлетели вверх, и она украдкой стрельнула глазами в сторону задумчиво жующего свои конфеты великана, словно боялась, что тот нас послушивает. «Ты не ослышалась. Я убил его» потому что он был твоим женихом. Ты ведь не желала этого союза. Я я Нет. Мне не нравился так сам. Немного заторможенно отозвалась огневолосая аристократка. В таком случае я рад, что не ошибся. Я прикрыл глаза и осторожно коснулся прохладной ладони своей собеседницы. До свидания, Астра Персус. Постарайся не забывать об этом. Выпроводив шокированную моим признанием девушку за дверь, я вернулся в комнату, раздумывая, не перегнул ли я палку? Не звучали ли мои слова для рыжей слишком уж угрожающе? Или все-таки она, как любая влюбленная девочка, увидит в них только тот смысл, который сама захочет? Полагаю, об этом я узнаю уже во время нашей следующей встречи, которую следует максимально долго отсрочить, чтобы у Персус было время все как следует обдумать. «Может, хотя бы мне ты расскажешь, для чего тебе был нужен этот поединок?» Несколько обиженно подал голос Остал. «Рассказать?» – прикинулся я удивлённым. «Я ж тебе всё объясню еще перед боем. Ты что, забыл уже?» «Ха-ха-ха!» – ха, сухо продекламировал здоровяк. «Я уже привык, что у каждого твоего поступка есть двойное, а то и тройное дно». «Но я воин, а не интригант, поэтому мало что понимаю в подобных делах». «Так учись, а стал!» Безжалостно припечатал я. «Быть может, однажды это спасет не только твою, но и мою жизнь». Гигант скрипнул зубами и хотел уже было занять рот очередной горстью сливочных тафи, ставя таким образом точку в нашем диалоге. «Я в самом деле тебе рассказал о своих мотивах предельно честно. Это было предупреждение» признался я, прежде чем воитель успел надуться. «Предупреждение для Атерна?» «Именно для них. Ну или кому-либо другому, если этого высокородного бритера ко мне подослали не Атерна. Хотя пусть меня дьявол заберет...» Я чуть было не ляпнул обратно, но вовремя опомнился. «Если это не проделки рода Тасима. «И ты думаешь...» Не заметил короткой паузы в моей речи гигант. «Что они услышали его?» О, будь уверен, они все прекрасно поняли. Аристократы вообще очень тонко улавливают подобные намеки. Поднимаясь в свой кабинет, Флогия пребывала в самом скверном расположении духа, какое только можно вообразить. Подонок Девита оказался верен своему обещанию и с огромной охотой кинулся перекрывать ей воздух. Многие торговые партнеры, владеющие под надуманными предлогами, уже избегали иметь с ней дело, а иные и вовсе прямо заявили, что она больше к ним не обращалась. И единственной причиной, по которой она еще держалась на плаву, оставалась огненная вода. Приобрести ее хотели все еще очень многие, и конкретно эти люди плевать хотели на Хаура и его интриги. Вот только проблема. Последняя партия чудо-напитка пришла еще в вечность назад, и сейчас в логии было уже нечего распродавать. Запасы кончились, и единственное, чем могла торговать женщина, это собственными обещаниями. А завершающим штрихом на картине ее отвратительного настроения лег Данмар. Мальчишка будто бы нарочно игнорировала и избегала ее, хотя владеющая передала ему свое послание еще во время угасания прошлого осколка. В органы его небесная тысяча! Неужели он не осознает, насколько это все серьезно?» Стремительно войдя в свой излюбленный рабочий кабинет, Флогия со злости громко хлопнула дверью. Да так, что из нее аж повылетали несколько декоративных цветных стеклышек. «Неужели у тебя все настолько плохо?» Раздавшийся из другой половины помещения голос заставил владеющую вздрогнуть и рвануться навстречу своей искре. Она не думала, что Девита станет покушаться на ее жизнь, но в настоящий момент эта мысль не показалась ей такой уж глупой. Обведя кабинет испуганным взглядом, ища фигуру вторженца, Флодия с облегчением выдохнула. «Черти бы пожирали твои глаза, Данмар!» — нервно рявкнула женщина. «Ты меня до смерти перепугал! Но ты ведь сама просила встречи!» — сделал удивленный вид мальчишка. «По возможности, тайной «Просила! Но это не значит, что нужно вламываться в мой дом и доводить меня до икоты!» — не уступила владеющая. «В следующий раз, значит, уточняй!» Юнец нагловато улыбнулся и поднялся с мягкого кресла, сладко потягиваясь. Похоже, он тут сидел уже довольно долго. «Что у тебя за беда?» Мгновенно переключился на рабочий тон Данмар, демонстрируя в принципе редкое для ребенка умение. «Хурай, Девита, моя беда!» Упавшим голосом сообщила женщина. В своем послании она не делала даже намеков на истинную причину разговора, потому что боялась, что оно может попасть в чужие руки. «Да я угадаю». Он заинтересовался огненной водой? Удивил хозяйку дома своей проницательностью маленький демон. Хотя чему удивляться? Между ними ведь не так много точек пересечения, если подумать. И кроме этого необычного напитка, их практически ничего больше не связывает. «Ты прав», – коротко кивнула владеющая. Он хочет знать имя поставщика? Твое, стало быть. Хм, предсказуемо. Покивал с умным видом мальчик. Наверное, он спит и видит, как бы вытеснить из нашей схемы тебя и самому стать единственным торговым представителем такого редкого товара. Да и как высокородный, он наверняка сможет предложить мне очень и очень соблазнительные условия. От смысла этих речей женщина едва не содрогнулась. Неужели... «Данмар рассуждает об этом всерьез!» «Какой же он все-таки...» «Расслабься, Флогия!» Мальчишка усмехнулся, и хозяйке дома вдруг захотелось его пристукнуть чем-нибудь тяжелым. «Я просто размышляю вслух. Партнеры должны доверять друг другу. Ты помнишь? Ты ведь не выдала меня хаурая, значит тебе нечего опасаться!» Владеющая промолчала, потому что не знала, как реагировать на эти слова. В голосе юноши Флогии послышалась завуалированная угроза разорвать с ней любые соглашения и перейти под крылышко Девита. И надо сказать, хозяйка кабинета действительно этого испугалась, потому что это означало бы, что она сделала неправильную ставку, оставшись и без Данмара, и без огненной воды. Да еще и в ссоре с главой богатейшего рода. «Я не предала тебя ни словом, ни делом». Ледяным тоном поведала владеющая, пытаясь всеми силами скрыть обуявшее ее волнение. «Так что твои намеки попросту обидны!» «Нет никаких намеков, Флогия!» Несносный мальчишка принялся бесцеремонно расхаживать по кабинету, словно у себя дома. «Это просто голые факты! В противном случае я бы вообще не пришел к тебе, оставив на растерзание твоим врагам!» Женщина нахмурилась, пытаясь показать свое недовольство. Но на самом деле, внутри нее все сжалось от нехорошего предчувствия. Сейчас Данмар пугал ее как никогда сильно. Он уже мало чем напоминал того остроумного и слова охотливого мальчика, каким она запомнила его по первой их встрече. Теперь же он походил на сытого и уверенного в своей силе хищника, способного прикончить ее одним ударом. «Флогия, ты в порядке?» Участливый голос вторгся в мысли владеющей, и она поняла, что неосознанно потянулась к своей аниме Игнес, словно готовилась к схватке. Наваждение схлынуло, и стоящий перед ней ребенок больше не казался ей олицетворением смертельной опасности. «Э… да…» – заикнулась женщина. «Что-то я много волнуюсь последние дни. Чертов девито основательно попортил мне крови за это время…» Да и остальные аристократы сильно досаждают, выпрашивая лишнюю каплю твоего товара. Кстати, насчет товара... Данмар изобразил на лице несколько скорбный вид, и владеющая поняла, что следующая новость будет не из хороших. В ближайшее время новых поставок не будет. Как? Ну почему? Дефицит, Флогия. Мальчик развел руками, словно это странное слово должно было все и объяснить. «Найти новую огненную воду не так-то и просто!» Владеющая досадливо поморщилась. Она до последнего надеялась, что Данмар как-то сам умеет создавать этот отвратительно притягательный напиток, но правды, судя по всему, она от него не добьется. «А по поводу главы девита не волнуйся!» Великодушно махнул рукой мальчишка. «Я его беру на себя!» Женщина несколько опешила от такой самонадеянности, позабыв даже об очередной задержке товара, грозившей затянуться на неопределенный срок. «Данмар, извини, конечно, но я должна тебя предупредить. Хаурай, если ты не заметил, богатейший человек во всем Махе, а то и Исхеросе. Его слова имеют вес даже для наместника Императора. Ну и что?» Последовал до противности невозмутимый ответ. «Как это? Ну и что? Данмар, ты меня не расслышал?» «Я сказала, что Хаурай — это богатейший человек во всем! «Вот именно, Флогия», — перебил хозяйку кабинета юноша. «Это просто человек». Женщина замолкла, шокированная таким наглым пренебрежением к столь влиятельной личности. Но продолжать развивать эту тему побоялась, чтобы ненароком не услышать чего-нибудь лишнего. Данмар же в это время снова уселся в кресло и подпер голову кулаком, облокотившись на подлокотник. Рукав его темной туники немного скатился, оголяя немного загорелое мальчишеское запястье, и владеющая тотчас же забыла, о чем они вообще разговаривали. Она увидела, что на предплечье ребенка красовался широкий фиолетовый шрам, которого там раньше точно не было. В один момент в разуме женщины пронеслись все слухи последних дней. О том, что какой-то совсем юный Акалит убил в поединке выпускника дивинатория, получив лишь ранение в руку. Флогия, будучи занятая своими проблемами, в эту историю особенно не углублялась, поэтому имена всех причастных ей были неизвестны. Но она почему-то представляла на месте этого новичка кого-нибудь вроде младшего сына того же Хаурая. Владеющая помнила, как убедительно он выступил на экзамене и получил медальон Акалита в 13 лет. Или, быть может, кого-нибудь из юных Элем, прославленных на всю империю мечников. Но никак не Данмара, эту темную лошадку, появившуюся из ниоткуда. Да, этого, пожалуй, лучше не спрашивать ни о чем. Сон спокойней будет.